Ради этого, кинув на меня недоуменный взгляд, Эдвард перехватил подбирающуюся к его животу руку. То есть дело только в сексе. Он усмехнулся, мог бы и раньше догадаться. Разом прекратил бы кучу споров. Наверное, рассмеялась я. — В тебе столько человеческого, — повторил Эдвард уже когда-то сказанное. — Знаю. — Значит, едем в Дартмут. — Не бойся, я на первой же сессии вылечу. Я тебя подтяну. Улыбка стала шире. А в колледже тебе понравится. Думаешь, еще не поздно искать жилье? Эдвард виновато улыбнулся. У нас там вроде как есть дом, на всякий случай. Ты купил дом? Недвижимость, оптимальное вложение средств. Вот, значит, как. Тогда едем. Только сперва узнаю, можно ли не возвращать пока машину. Да. Конечно, а то, не дай бог, на меня танк попрет. Эдвард усмеялся. «Сколько еще мы можем тут побыть?» «Времени достаточно. Несколько недель у нас точно есть. А потом, перед отправкой в Нью-Гэмпшир, предлагаю навестить Чарли. Рождество можно встретить с Рене. Он рисовал полное радужных перспектив будущее, где никому не придется причинять боль». «Почти никому», — поправила себя я, услышав, как затрясся запертый на ключ ящичек с мыслями о Джейкобе. Так ничего не выйдет. Стоило почувствовать прелесть человеческого бытия во всей полноте. Как далеко идущие планы тут же поплыли. Где восемнадцать, там и 19, Где девятнадцать, там и 20. Какая разница? За год я и не изменюсь совсем. Но быть человеком рядом с Эдвардом, с каждым днем выбор все сложнее. Несколько недель, согласилась я. И тут же добавила, чувствую, как неумолимо бежит время, Помнишь, что я говорил насчет практики? Может, Эдвард рассмеялся, не упускай эту мысль. Я слышу лодку, похоже, уборщики прибыли. Не упускать мысль? То есть мешать ее осуществлению он больше не будет? Я улыбнулась. Сейчас объясню Густаву, что стряслось с белой спальни, и можем двигаться. На южной стороне в джунглях есть одна полянка. Не хочу двигаться. Я сегодня не в настроении мотаться по острову. Хочу остаться тут и посмотреть фильм. Эдвард сжал губы, чтобы не рассмеяться над моим капризным тоном. «Хорошо, как скажешь. Выбирай фильм, а я пока дверь открою». Что-то я не слышала стука. Эдвард склонил голову, прислушиваясь. Через секунду в дверь робко постучали. Эдвард с довольной улыбкой отправился открывать. На полках под большой телевизионной панелью выстроились ряды фильмов. «Не знаешь, с какого бока начать?» Их тут больше, чем в прокате. Из коридора донесся приглушенный бархатистый баритон Эдварда, что-то объясняющий, насколько я догадывалась, на португальском. Ему отвечали на том же языке, рисковатым, хриплым голосом. Эдвард провел уборщиков в комнату, по пути махнув рукой в сторону кухни. На его фоне оба местных жителя казались чересчур темнокожими и низкорослыми. Плотный мужчина и миниатюрная женщина, лица у обоих сухие, морщинистые, Эдвард с гордой улыбкой жестом представил меня, и в потоке незнакомых слов я расслышала собственное имя. При мысли о том, что сейчас эти люди войдут в засыпанную перьями комнату, щеки тут же порозовели. Мужчина приветствовал меня почтительной улыбкой, и его крошечная спутница с кофейного цвета кожей наоборот улыбаться не спешила. В ее взгляде отражались изумление, беспокойство и всепоглощающий ужас. Не успела я хоть что-то сказать или сделать, как Эдвард махнул им рукой, и они отправились созерцать разгром в курятнике. Вернулся он один, стремительно подлетел ко мне и обнял. «Что с ней?» — тревожно прошептала я, вспомнив этот панический взгляд. Эдвард бесстрастно пожал плечами. «У Каури индейские корни. Ее воспитывали тикуна. Они куда более суеверны, иными словами, более внимательны, чем основная масса наших современников». Так что она догадывается, кто я такой. В голосе его не было беспокойства. У них здесь свои легенды. Лоббессомом. Демон-кровопийца, охотящийся исключительно на красавец, Эдвард изобразил плотоядную улыбку. Только на красавец? Это, кажется, комплимент. Но у нее такой перепуганный вид. Да, ей страшно за тебя. За меня? Ее пугает, что я привез тебя сюда совсем одну... Зловеще усмехнувшись, он перевел взгляд на уставленные фильмами полки. — Ладно, давай ты уж выберешь фильм, и мы усядемся его смотреть. Вполне человеческое занятие.